глава 7 мы с нуриком прижались к скале над нами по хребту снова мелькнули тени душманов враг работал грамотно не застаивался чтобы не дать нам возможности толком прицелиться 525 прошептал я подтаскивая нурика за ремень к более глубокому укрытию это там духов столько сплюнь руку держи пониже будет меньше кровиить — Попали, суки! — раздражённо буркнул он. — Пуля вышла, но кость задела. Больно. У нурика крайне неприятное ранение. Подвижность кисти будет проблемно восстановить. Кости раздроблены. Говорить ему об этом вслух я не стал. Да и не до разговора сейчас. Очередь ударила в камень над нами, и каменная крошка посыпалась вниз. Снизу, из-под склона, донёсся треск калаша. Наши ребята вели ответный огонь. Я мельком выглянул и увидел, что по склону к нам перебежками поднимались трое наших спецназовцев, отстреливаясь от душманов. Узбек по прозвищу Шах, дагестанец Мага и наш русский сибиряк. «Мы к вам!» — крикнул сибиряк. «Прикрывайте!» Мы с Нуриком синхронно подались вперед. Я вскинул автомат, упер приклад автомата в плечо, дал короткую очередь по верхней кромке хребта, туда, где мелькнули два головных убора душманов. В одного попал. И огонь со стороны других духов на секунды стих. Этого хватило, чтобы ребята подбежали. Шах тут же развернул РПК и дал длинную очередь. Сверху снова затихли, а потом душманы начали орать. «Хаджи! аламанда «Это они подкрепление зовут», — процедил Шах. «Нам сейчас будет непросто». «Вижу одного Бармалея», — перебил сибиряк из-за моей спины, уже занявший позицию. Он прицелился... И послышались два коротких хлопка. 2 Но там еще трое ползут по-пластонски». Сибиряк вздохнул и, улыбнувшись, добавил. «Один с rpg Как только попадут на прицел, вали», — сказал я. «С остальными сами разберемся. Куда они денутся?» Невозмутимо ответил Сибиряк, уходя в сторону и меняя позицию. Тут же сзади подбежал мага. «Так, мужики, Саидов приказал держать хребет до последнего. Надо выйти на связь со штабом любой ценой. «Задача — сообщить о засаде и вызвать подмогу». Саидов попытается сдержать остальных душманов внизу как можно дольше. Теперь наша группа разделилась. Моя пятерка осталась, чтобы выйти на связь с батальоном, а семеро остальных во главе с Саидовым остались ниже на 100 метров. Позиция у нас была хорошая. Высота давала обзор, а скалы прикрывались флангов. Но долго держаться без связи и подкрепления было сродни самоубийству. Патроны, увы... «Имеют свойство заканчиваться. Главное, не дать им нас обойти», — заметил я. «Думаешь, полезут?» — спросил Нурик. «Обязательно. Мы у них как заноза в заднице». «Маршрут каравана накроется, если нас не убрать, чтобы мы не дали информацию. Я видел, как по правому склону спускались ещё тени и ещё, похоже, всё по-крупному. Сначала душманы пошли в лоб, выскочили из-за скального гребня, орали что-то на своём и полили на бегу получили пару коротких очередей в ответ и сразу передумали. Один упал замертво, второй заорал, закрывая ладонями живот. Остальные вразумились и залегли. А мы поверх отработали по камням. Прощупывают, процедил я. Сейчас с флангов пойдут. Я правый фланг держу, крикнул сибиряк. Там осыпь, так что если полезут, сразу увижу. Слева работаю, бросил шах. Пацаны, патроны экономнее. — Работаем коротко, — сказал дагестанец мага, который мелкой перебежкой сменил позицию. — Нас мало, но надо держаться. — Ну, Рик, что там со связью? — Не работает этот самовар, — чтоб ее шайтан забрал, — раздраженно ответил наш связист. Я заметил, как вдали, в просвете между двух каменных зубцов, мелькнул силуэт, потом второй. Быстро, по-кошачью, душманы карабкались вверх перебежками. Пытались пойти в обход. «Алмаз, граниту! Алмаз! Алмаз, ответь граниту!» Продолжал пробовать выйти на связь Нурик. Но всё тщетно. «Идут! Право вверх!» — крикнул я. Но шах уже был на чеку. Заработал пулемёт. Один из духов покатился вниз по склону. Второй всё-таки добежал до укрытия и ушёл из поля зрения. «Чау знают, как у нас угощают!» Хмыкнул шах и достал из-за спины гранату. Скалистая площадка, где мы стояли, была шириной не больше десятка шагов. С одной стороны был обрыв, с другой — осыпь, по которой враги и полезли. Но Шах не успел выдернуть чуку и бросить гранату. Снизу, чёрная, будто кусок угля, прилетела граната от духов. Я среагировал моментально и отшвырнул её прикладом. «Ложись!» — бабахнуло в стороне. Гравий осыпался, сердце сжалось но все остались живы. «Снизу еще ползут!» — заорал кто-то из наших. Я выглянул и увидел, как по серому склону двигались тени. Духи шли с разных сторон, чтобы забросать нас гранатами. «Не лезем на рожон!» — крикнул сибиряк. Полетела вторая граната. Бахнула близко, и шах рухнул на взничь, завывая. «Сука! Нога! Нога! Сука!» Я подполз к нему, увидел, что осколки попали в ногу перетянул рану. Шах бледнел на глазах, скрипел зубами, намолчал. «Живой останешься, понял?» — сказал я. «Слышь, ну ты хрен с характером!» — пробормотал он. В этот момент прилетело метрах в 15 Ударной волной подняло пыль, а я увидел, как на склоне пошел дым. граната «Гранатомет!» — рявкнул мага. Я быстро дал очередь и спрятался за камнями. Со склона снова раздался глухой грохот. Струя дыма полоснула по воздуху и врезалась в каменную груду чуть ниже нас. Ударная волна сбила с ног нурика Ещё один выстрел пришёлся уже по флангу. Кажется, они пристреливаются. «Не видно ничего!» — заорал соберяк. «Засели в расщелине, гады!» Мысль у парня верная. Начинаю замечать, что духи как Самые настоящие призраки появляются из ниоткуда. Пули засвистели чаще. Патроны мы берегли, но у духов такой проблемы не было. Били по всему подряд. Мы отбили первый штурм. Потом второй. Третья атака захлебнулась на склоне. Сибиряк отработал длинной очередью, сняв троих. Но духи лезли и лезли, как муравьи. Патронов оставалось чуть больше рожка на брата. У сибиряка кончились вообще. Он только эмалью скрипел, сжимая автомат без магазина. Рация по-прежнему трещала глухо. Связи не было. Нурик снова попробовал сменить чистоту бестолку. У связиста почти не осталось сил. «Ну что делать будем? Рано или поздно они все равно пролезут», — спросил мага. Вопрос был резонный. Мы еще некоторое время могли продержаться, но затем патроны кончатся, и нас возьмут голыми руками. Из пятерых трое уже были ранены. У Нурика травмирована кисть, но большая кровопотеря. У Шаха нога, у Маги осколок прилетел в плечо. Только я и Сибиряк пока держались. «Нас тут дожмут», — тихо бросил я. «Либо вверх, и там попробуем выйти на связь, либо останемся здесь навсегда». Я посмотрел на соседнюю вершину, чуть выше нашей, в 50 метрах по хребту. Единственный выход, где еще не было душманов. «Если я успею...» «Может пойти сигнал, и тогда у нас будет шанс». Шах был ранен в ногу, что затрудняло перемещение. Плюс подъем хорошо простреливался, и мы у душманов были там как на ладони. Но иного выхода я не видел. «Дай связь с командиром», — протянул я руку Нурику, и тот дал мне гарнитуру. Быстро запросил Саидова. «На связи». Я коротко обрисовал ему задумку. Решение мог принять только командир, поскольку нам предстояло бы поменять позицию». «Надо идти», — выдохнул Саидов, — «только быстро». «Понял», — ответил я и передал остальным. Я метнулся к шаху, перекинул его руку себе на плечи. Он дышал тяжело, но кивнул, показывая готовность идти. «Минута, Лёха, я снова всех вас обгоню», — прохрипел он. «Верю», — ответил я. Мы пошли зигзагом по склону, делая короткие передвижения. Каждые 10 шагов искали укрытие и осматривались. Я видел тени духов в движении. Душманы уже пытались обойти нас слева. «Быстрее!» — шепнул я. Позади раздались одиночные выстрелы. Ребята прикрывали нам отход. Мы уже прошли половину подъема, и дальше склон становился круче. Тропа, как таковая, почти отсутствовала. Я понимал, что один неверный шаг, и мы полетим вниз в объятия к духам. Я подбирал опоры, подтягивая шаха, который тяжело дышал. Сердце колотилось, ноги дрожали, но наверху уже виднелись валуны. Здесь было подобие небольшой пещеры, отлично подходившей для укрытия. «Ещё чуть-чуть!» — засипел шах, вздрагивая каждый раз, когда становился раненой ногой на камень. «Я дал очередь в направлении наступающих духов». Один душман попытался подняться с фланга, но я достал его, попав в грудь. Мы добрались. Шах был почти без сознания. Кровь сочилась из ноги, взгляд практически неосознанный. Я уже фактически тащил его вверх. Пули срезали камни рядом, трещали над головой. Но если не дотяну, всё рухнет к чёртовой бабушке. «Без связи мы мертвецы!» Я помог Шаху забраться в пещеру, втягивая его последним усилием. «Теперь уже нам надо прикрыть отход ребят. Они свое дело сделали и позволили нам уйти». Я выглянул наружу, получив в лицо сильный порыв ветра. Сибиряк и мага прекратили стрелять. Они не отвечали духом, а те подбирались все ближе. Похоже на то, что у мужиков кончились патроны. Духи, осмелев, подошли на 10-15 метров к укрытию наших ребят. Я прицелил, соберя на мушку одного из боевиков и нажал на крючок спускового механизма. Сухой щелчок. «Пусто! Твою мать!» «Нет, нет!» — тихо сказал я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. Душманы уже подошли вплотную, полезли, как вдруг. Из укрытия послышался взрыв гранаты. Следом ещё один. Сибиряк и мага подорвали себя. Не сдались в плен, а забрали на тот свет несколько душманов. Я почувствовал, как затянуло под ложечкой. Медленно опустился на камень. Нурик снова возился с рацией но из-за раны руки получалось скверно. Пальцы у него дрожали, правая рука почти не слушалась. Кровь снова сочилась сквозь бинт. — Дай, — сказал я, — я сделаю. Я схватил рацию начал щелкать частоты нам позарез нужно было выйти на связь алмаз алмаз и гранит 3 алмаз я гранит 3 квадрат 27 ведем бой в окружении просим шмелей повторяю из последних сил говорил нурик в гарнитуру но тут его глаза заблестели да и сам он будто очнулся отметка 3256 сообщил нурик «Принято!» — проскрепело в динамике. Нурик отложил в сторону тангенту и выдохнул. «Не успеют!» — прошептал он. Нурик прислонился спиной к камням и посмотрел вверх. «Ты серьезно? Держаться надо!» — возразил я. «У нас ни одного патрона. Духи поняли, куда мы ушли, и через пять минут мы все будем мертвы!» — ответил Нурик. В стороне от нас замолкло оружие шаха. Я увидел, как он выполз из укрытия и полез в подсумок. В руках появилась граната, а недалеко от него — душманы. «К нам тоже идут», — сел я за камни, запуская руку в подсумок. По склонам в нашем направлении поднимались душманы.